Глава 11. Проснулась, как и засыпала, резко, словно кто-то включил в голове свет. Разница была лишь в том, что сейчас ничего не болело, и усталость отступила. Только лёгкий зуд в правой кисти напоминал о том, что случилось ночью. Села в кровати. Я пристально осмотрела руку на предмет повреждений, но к счастью ничего не обнаружила. Ладонь, в которую ударились светляки из кариты, была абсолютно цела. Я с облегчением выдохнула. Кажется, обошлось. Даже удивительно, учитывая сделанную мной дурость. На этот раз мне повезло. Но в будущем лучше давить любопытство сразу и на корню, а руки держать в карманах. Осталось только узнать, имело моё ночное приключение какие-либо последствия для библиотеки или нет. Активировав Keylor, я с опаской залезла в анонимус. А если случилось что-то нехорошее, то там точно об этом всем сообщат. Однако об акте вандализма в храме академической литературы в новостной ленте ничего не упоминалось. Зато вместо этого обнаружился пост, который ночью опубликовал хитрый даш с жирной светящейся надписью: "Дуэли не миновать". Быстро его открыв, я прочитала Мои неимоверно дорогие друзья. Великолепная тройка из Темнейшего, Лучезарного и Лиловой девочки организовала нам внеплановое развлечение и испытание для ваших кошельков. Да-да, вы не ошиблись, предположив, что Темнейший получил вызов от Лучезарного. Из достоверного источника стало известно, что дуэль между Темнейшим и Лучезарным состоится. Вызов брошен, и вызов принят. В скоре дуэлянтов ожидают синяки, магическое истощение и прочие радости поединка. Но ну, а нас с вами ждёт зрелище и неплохой куш, который получат счастливчики, угадавшие победителя. Более того, все желающие могут лично пронаблюдать за ходом боя. Конечно, вас интересует где и когда? И секретов этом нет. Так как в пределах академии драки запрещены, дойлянты решили воспользоваться правом покинуть учебное заведение в ближайшую выходной и встретиться на природе в живописном лесу Северного парка. Время встречи 5:00 утра. Поскольку это уже послезавтра, время весьма ограничено, так что минимальный размер ставок будет повышен в 3 раза. Напрягите мозги и сможете сорвать весьма неплохой куш. Кто собирается рискнуть и посмотреть на бой из первых рядов, пусть не забудет о защите. Битва обещает быть сногсшибательной в прямом и переносном смысле. Надеюсь, лес не сильно пострадает, и пусть в поединке победит сильнейший, а в нашем споре самый умный и везучий. Хм, да. Алана, казалось, прав. Поединок будет. И виноват в этом я. Нервно куснув в губу, я заглянула в комментарии, готовясь к очередному ведру помоев в свой адрес. Однако первым и самым популярным комментарием оказался вопль от архестудента: "Поднял минималку в 3 раза, с ума сошёл, такие ставки!" И куча поддакивающих: "Даш зажрался", а то и просто "Затёртых системой". При этом не меньше было и прямо противоположных. И правильно, что поднял а вы своими копейками только сумму выигрыша дробите и уменьшаете, утверждала без нытьмы. "Да, это пори для избранных, пусть нищие отдыхают, а я готов", вторил ей гром 66. Причём на все аргументы типа: "А вы на выигрыш надеетесь?" "Ну-ну, Даш опять всех кинет". Ответ был коротким. "Вы просто нищеброды и завидуете". В общем, большинство обсуждало исключительно ставки Конечно, крики и что они все в ней нашли, тоже попадались, однако на сей раз не так много. Похоже, за несколько дней на эту тему во множестве комментариев уже высказались все, кто только хотел, и не по одному разу. Так что сейчас, пока ничего нового не произошло, тема временно отошла на второй план. К моей искренней радости, если бы ещё не этот поединок. Совесть грызла меня всё время, пока я умывалась и приводила себя в порядок. Да, ночью я узнала, что наши домены когда-то сильно враждовали. Но конкретно Айленддир уже дважды спас мне жизнь, так что я была ему обязана. Перед выходом я всё-таки не выдержала и активировав кейлор, написала: "Увидела новость о поединке. Извини, это я виновата. Я поговорю с Дирианом, постараюсь переубедить его всё отменить". А через мгновение удивлённо уставилась на короткое и явно сердитое Даже не думай. Хм. Это что же Алан и здесь всё-таки оказался прав. Для Айлендира эта ситуация действительно стала удачным поводом снова выяснить отношения с Дирианом. Однако, охваченная двойственным чувством облегчения и беспокойства, я отключила Кейлор. Интересно, что же эти двое так сильно не поделили? Ведь такая открытая вражда явно не спроста. Вернул меня в реальность. Громкий стук в дверь и голос Алана. Ева, выходи уже, я задолбался тебя тут ждать. Сколько можно краситься или что вы там, девушки, по утрам делаете? На завтрак опоздаем. Ой. Я растерянно кашлянула. А вот чего, чего, от дежурившего у двери камерана, желающего сомолично сопроводить меня в столовую, точно не ожидала. Хотя сейчас это было как нельзя, кстати. А, ага, иду, с запинкой крикнула я и, подхватив сумку, выскочила из комнаты. Кто бы мне ещё несколько дней назад сказал, что я буду рада обществу пепельника, покрутила бы пальцем у виска и назвала сумасшедшим. Но вслух я, естественно, о своей радости умалчала. Вместо этого вежливо произнесла: "Спасибо, что зашёл. Но, наверное, не стоило". Думаешь, после того, как вывесили новость о поединке, Ухмыльнулся Алан. А ты, вижу, довольный. Уже ставку сделал. Я понятно выфыркнула. Разумеется, кивнул он. На кого? А тебе кого больше жалко? Больше всего мне себя жалко. Но я, к счастью, в поединке не участвую. Не поддалась на провокацию я. Ну, так на кого всё-таки? Алан слегка прищурился, а потом сообщил: «На ничью». «Э-э-э...» Я недоуменно моргнула. «А разве так можно? Вроде же поединок подразумевает, что кто-то обязан выиграть». «Ну, в теории да», — не стал спорить Аллан. «Но на практике хитрый Даш ставку принял. Остальное уже не моя проблема». «Однако...» — я покачала головой. Потом вспомнила о возмущении в комментариях к посту и с любопытством уточнила, Слушай, а вот насчёт ставок этих. Неужели они действительно стали такими большими? Ну, с учётом того, что они и раньше были не маленькими, минимум по 5 солтов. То да, подтвердил он. Ого. Не знаю, конечно, точного курса местной валюты, но помню, что говорила Илана о ценах. И, судя по всему, хитрый даш, похоже, местный подпольный миллионер уже Теперь я окончательно поняла, почему Даша столько народу ненавидит, пробормотала я. Только на последней отмене ставок он заработал, я даже боюсь предположить сколько. О, да, хахатнул Алан. А за разговором мы мирно дошли до столовой, но и там никто внимания на нас особо не обратил. Народ был занят исключительно обсуждением предстоящего поединка, так что позавтракали мы спокойно, и на Магометрию я пришла сытая и умиротворенная. Кивнула припозднившейся хмурой и Ланне, которая явно нервничала из-за брата, достала учебник, открыла... А в следующий миг открыла рот, не веря собственным глазам. Все страницы учебника были пусты. «Какого хрена?» — ошарашенно выругался Аллан. Что с учебником? охнула Илана. У вас тоже такое? Судя по растерянным возгласам в аудитории, которых с каждой секундой становилось всё больше, такое было у всех. Э, это что за шутки? Куда буквы делись? стали кричать то тут, то там. Какой дебил так прикалывается? Отменяйте! Сейчас же синяя баба придёт. к нарастающим крикам присоединились даже Алан и Иланна. Только я по-прежнему сидела и тупо смотрела на пустые белые листы, не в силах вымолвить ни слова. В голове вновь и вновь прокручивалось воспоминание о голосе, просившем подтверждения и получившем его. Как раз после мыслей об уничтожении архивов в библиотеке. Неужели в такое превратились все библиотечные книжки. Дёрнувшись, я быстро залезла в сумку, где лежал учебник по основам медитации, тонкий, и ещё ни разу с начала года на занятиях не пригодившийся, он тем не менее у нас был до этого момента, потому что сейчас тоже оказался пустым. Что там? Илана заглянула через моё плечо. Огу. Так это что, получается, вообще все книги бумажками стали? Как, все? Алан тоже посмотрел на второй учебник в моих руках, а потом выругался снова и пробормотал: "Нет, это уже на шутку точно не тянет. Ни у кого на подобное сил не хватит". "Хочешь сказать, что-то случилось с библиотекой?" Недоверчиво посмотрела на него Иланна. "Брось, это же не обычный склад книжек, это полусфера Радега. Что с ней может случиться?" "Я могу случиться". мысленно истерично хохотнула я и с трудом сдержалась, чтобы не выдать то же самое вслух. Нервы в очередной раз начинали сдавать. И ведь теперь не узнаешь, что именно я сделала. Нигде. А если только не поговорить с Александром. От перспективы возможного разговора с дядей я вздрогнула. Даже видеть его отчаянно не хотелось. Но как иначе узнать? Насколько сильно я влипла. Судя по тому, что прошло уже почти четверть часа с начала занятия, а магистр Брук синеводная до сих пор задерживалась, об исчезновении данных преподавательскому составу академии тоже стало известно. Однако за мной никто не пришёл и не обвинил в уничтожении общественной собственности и уникального библиотечного заклинания. Значит, никто не узнал, что виновата именно я. По крайней мере, пока. И казалось бы, можно выдохнуть и затаиться, но но в моём теле сидят какие-то магические насекомые, а вдруг они радиоактивные? Вдруг от них надо избавиться как можно быстрее, иначе они сожрут меня изнутри. Я напряжённо покосилась на Иланну. Надо будет осторожно, вскользь спросить её о жучках. Сейчас на волне всеобщего интереса к библиотеке это не будет выглядеть странно. Но если подруга ничего не знает, придётся вытерпеть общение с Александром. Жизнь важнее. О, народ, смотрите, пост в анонимусе про библиотеку появился. Лорд сплетни считает, что всё серьёзно. Вернул меня в реальность возглас одного из приятелей Алана. Сокурсники в едином порыве ринулись подключать килоры. Я, разумеется, исключением не была и уже через мгновение вчитывалась в сообщение под заголовком Диверсия в библиотеке или бесконечная всё-таки конечна. Внимание всем. Экстренная ситуация. Лорд Сплеттин, вопреки обыкновению, буквально сыпал восклицательными знаками, что выдавало его крайнее возбуждение. Все мы уже успели заметить, что библиотечные книжки внезапно стали простыми блокнотиками в обложках И все задаёмся вопросом: какова причина? Магистры и ректорат как воды в рот набрали. Технический персонал тоже отказывается об этом говорить, но правду не скроешь, особенно когда за правдой много денег. И вот что мне удалось узнать. Полусферы Радега больше нет. Да-да, ваши глаза вас не обманывают. Вторая из трёх удивительных библиотек сегодня ночью перестала существовать. К счастью для нас, её не выжег изнутри буран огня, как первую разрушив попутно и часть академии. Заклинание, поддерживающее работоспособность полусферы Радеган, просто мирно рассеялось. Напоследок лишь уничтожив всё содержимое книг, на которых стояла магическая печать библиотеки. Исходя из этого факта, на экстренном утреннем заседании ректората версия диверсии практически не рассматривалась, тем более, как известно, до сих пор уничтожить полусферу Радега было невозможно в принципе. Абсолютное большинство учёного совета склонилось к версии о конечности заклинания Радега Туманного. Полусфера существовала более 1000 лет, и вот, похоже, срок её жизни подошёл к концу. Нам с вами довелось наблюдать исторический момент, когда энергетические запасы уникальнейшего заклинания истощились, и оно рассеялось. Интересно, ждёт ли в ближайшем будущем подобное и последнюю из удивительных библиотек, библиотеку Бастиона Совета Содружества. Лично я уверен, что да, вопрос лишь в том, как скоро. И какова судьба огромного количества книг, которые в ней хранятся? Вид до сих пор самым безопасным местом считалась именно эта библиотека, и именно в неё свозились все архивы содружества миров. Успеют ли хранители снять печать со всех этих книг и переместить их из библиотеки куда-то ещё? Или сотни тысяч бесценных и тайных знаний будут потеряны навсегда? Ах, хренец, дашь всё, побери, пробормотал Алан. Да уж, выдохнула я. испытывая двойственное чувство облегчения и стыда мои надежды на то, что искать диверсанты не будут, подтвердились, и это хорошо. Но сколько сил сейчас будет брошено на перемещение книг из последней библиотеки? Если они узнают, что в этом виновата я, до тюремного проклятия уничтожения лиловой тварь, я не доживу. Меня вперёд библиотекари линчуют. На этой жизни утверждающие мысли дверь в аудиторию открылась. Магистр Брук всё-таки пришла. Обычно выдержанная и спокойная, сейчас магистр явно волновалась. Однако её голос во время приветствия всё же остался спокойным. Доброе утро, студенты, произнесла она. Прошу прощения за опоздание. Начнём занятие. Сегодня у нас по плану Практика по пройденной теме: расчёты мощности разнонаправленных заклинаний. Да какое тут занятие, когда учебники в бесполезные бумажки превратились? А внезапно перебило её кто-то с верхних рядов. Магистр Брукс слегка нахмурилась, подняв глаза, отыскала взглядом возмутившегося и всё так же спокойно уточнила: А каким образом учебник связан с практическими вычислениями по пройденной теме? Или вы, молодой человек, её не учили? В таком случае быть может, мне следует сразу поставить вам неуд и отпустить занятия, чтобы не тратить ваше и своё время зря? Лицо парня мигом утратило возмущённый вид. "М-м, нет", выдавил он. "Я просто спросил. Просто, ну, а как мы дальше-то заниматься будем без учебников? С пониманием того, как важно держать знания в голове, не полагаясь на книги и шпаргалки?" Преподавателям, к примеру, для своих предметов учебники не нужны, парировала магистр Брук. Впрочем, уже на днях новые учебные пособия доставят в академию в полном объёме. Так что предлагаю больше не отвлекаться и приступить к работе. После столь исчерпывающего ответа вопросы больше никто задавать не решился. И зашуршали страницы открывающихся тетрадей. Одновременно с этим магистр активировала начертательное заклинание, и на огромной доске начали быстро вспыхивать задания для практической работы. Глядя на их количество и уровень сложности, я поняла, что магистр Брук решила использовать ситуацию с исчезновением учебников по максимуму, чтобы проверить наши действительные знания. Ведь при всём желании подсмотреть схемы решений не получится. Остаётся только рассчитывать на свою память и конспекты. Хорошо, что последние несколько вечеров я не ленилась и успела законспектировать всё в полном объёме. Да ещё и дополнительно разъясняющие пособия в библиотеке почитала. Иначе фиг бы я хоть половину заданий брук сделала, а так были шансы вытянуть на приличную оценку. В итоге, хоть и было сложно, я оказалась в числе тех немногих, то успел сделать все задания за отведённое время. На выход со мной отправились Иланна, которая так удачно несколько дней назад составляла мне компанию в библиотеке, отличники с бывшего факультета призраков и несколько золотых студентов. Остальные, включая Хмурова Алана, остались в аудитории, надеясь доделать ещё хоть что-то во время перерыва. Удачная возможность, чтобы поговорить с Иланной без лишних свидетелей. Тяжёлые задания были. Едва мы вышли в коридор, завела я разговор, особенно без учебников. Угу. Хмуро откликнулась подруга. Хорошо, что мы с тобой в библиотеке на днях посидеть успели, пока она ещё существовала. Угу. Нет, но ну надо же, все книги, все учебники исчезли. Историческое событие. Угу. Но Брук сказала нам, всё привезут скоро, вяло напомнила Иланна. М-м, да. Собеседник из неё так себе, даже несмотря на всё случившееся. Иланна явно больше переживает из-за брата. И если её не разговорить, я точно ничего не узнаю. Пожалуй, надо зайти с другой стороны. Сильно нервничаешь из-за Диреана, спросила я. А ты как думаешь? Конечно, буркнула Иланна. а потом в сердцах выдохнула. Вот ведь упертый дурак! Я пыталась поговорить с ним, говорила, что на этот раз Айландир ни при чем, но он и слушать ничего не захотел. Сказал, что теперь это уже не важно, и он просто хочет, наконец, набить Айлу физиономию. М-да. А я пыталась сегодня утром поговорить с Айландиром и получила ровно такой же ответ, поделилась я. Мне тоже сказали не лезть и не мешать долгожданной драке. А вот спрашивается, чего и когда они так сильно не поделили-то? Что настолько друг друга ненавидят? Ничего. А кого? Иланна поморщилась. В смысле? Это у них личное. Из-за девушки, неохотно пояснила она. Брат не любит об этом говорить, но история довольно известная. Несколько лет назад, когда Диру учился на втором курсе, в академию поступила девушка из нашего домена Милисса Терин. Терин сильный клан, а Милисса довольно красивая девушка. Неудивительно, что Диру она понравилась, а вот только как оказалось, не одному ему. Айлу тоже, догадалась я. Огу. Ну, погоди. Они же из разных доменов, им же нельзя. Нельзя жениться, поправила Эллана. Флирт и лёгких отношений до брака никто не запрещает, тем более это Айланддир. Он из тех самоуверенных типов, которые считают, что им все должны просто по праву рождения. Захотел что-то или кого-то, взял, развлёкся, наскучил, бросил, пошёл и взял другое. А брат не такой. Он обязательный. Он с Милисой очень осторожен был, обходителен, С родителями помнится, они и разговаривал. Предложение официальное сделать хотел. Ну и когда между кланами всё уладили, добро на серьёзные отношения дали, брат помчался к этой этой белобрысой. И она запнулась, едва сдержав ругательный эпитет. В общем, когда Дирк к ней пришёл, то застал там Айлу. Вау. Ого. Тогда они в первый раз и подрались. Подруга вздохнула. И брат проиграл. Капец, протянула я. Теперь понятно, чего Дир так его ненавидит. А с девушкой что случилось? И неужели она не знала о перспективе замужества? В том-то и гадость, что знала, подтвердила Иланна сердито. Представляешь, И потом ещё утверждала, что это же простой флирт. Да официальных отношений, мол, после объявления о помолвке она бы ни на кого другого и не взглянула, она ведь порядочная, порядочная. Понимаешь, как у неё язык только повернулся такое сказать. Нет, официально Мелису упрекнуть никто не мог, ведь фактически она действительно была в своём праве. С Дирианом они не встречались особо. Брат, как я сказала, сразу решил всё серьёзно оформить. и в этом ошибся. Я согласна. Но только в этом, потому что о переговорах кланов Милисса прекрасно знала и решила нагуляться напоследок. Ясно. Я покачала головой. Бывают такие. Брату твоему действительно не повезло. Мне только одно непонятно, а почему Айлто на Адире назлится? А вроде как на нём-то ситуация вообще не отразилась. Поразвлекался, в поединке победил. Казалось бы, живи и радуйся. А он опять мечтает о драке. «Ха! Так когда Мелисса поняла, что на свадьбе вот-вот поставят крест, она на всех углах выть начала!» И Ланна скривилась. Рассказывала, что Эландир ее едва ли не принуждал к близости, и отказать ему она не могла, ибо боялась... Потому что Груп он совсем не такой обходительный, как Дириан, и вообще, он это всё специально задумал, чтобы конкуренту из другого домена нагадить. В общем, то, что публикуют в анонимусе сейчас это цветочки. Тогда Группа буквально разрывалась от грязных подробностей, Айла выставили настоящим монстром. Кому же такое понравится? Тем более, что несмотря на ситуацию, во многом Миллиса могла быть и права. Характер Айландера-то все знают. В итоге клан забрал Милису из академии, а Дириан взялся облечать каждую малейшую промашку Айландера, чем изрядно того выбешивал. К чему это привело в конце концов, сам увидишь. Да уж. Я покачала головой. Правильно говорят, все беды из-за женщин. Вспомнилась вскользь брошенная Дианы фраза о том, что Айл не умеет выбирать себе девушек. Вот, значит, что она имела в виду. Угу. Я тебя нагрузила, наверное. Переживаю просто. Извинилась Иланна. Да ничего. Я прекрасно тебя понимаю, тем более всё равно чувствую и свою вину, произнесла я. Блин, сколько всего навалилось за такое короткое время, и библиотека это ещё. Вот, кстати, может, хоть на неё народ переключится и потеряет интерес к поединку? Я бы на это особо не рассчитывала, — с сомнением сказала подруга. Хотя, конечно, хотелось бы. Интересно всё-таки, что на самом деле с полусферой Родега случилось? Как думаешь, неужели и вправду заклинание закончило действие? Ну, я в этом мало что понимаю, — Илана пожала плечами. Я, если честно, вообще не представляю, как оно так долго проработать смогло. Дирен вроде говорил что-то о специфическом устройстве подпитки полусферы, но я особо не вникала. Дирен, значит, в ней лучше разбирается. Я задумчиво куснула губу, а затем решительно прищурилась. Знаешь, я тут вспомнила, что вы мне обещали экскурсию по территории академии на выходных. Но выходные из-за поединка у нас в пролёте. Так почему бы нам всем не прогуляться сегодня? Сейчас, пока учебников нет и учить нечего. Вечер свободный. Пройдёмся. Заодно, брат его, может, разговорим, а там мало ли, он и от поединка откажется. Вряд ли. Иланна грустно хмыкнула. Но прогуляться почему бы и нет. Хоть отвлечься и развеяться. Давай. В обед договоримся с ребятами, где и когда встретиться. Вот и отличненько, улыбнулась я. Прогулка дело продолжительное, а времени, чтобы выстроить беседу правильно и узнать всё, что можно о библиотеке, более чем достаточно. Да и вообще, осмотрюсь наконец получше. А то вторая неделя на исходе, а я ничего, кроме небольших фрагментов осеннего сада вне стен академии толком и не видела. Территорию академии мне, конечно, покидать нельзя, но хотя бы пройтись по ней очень даже нужно. Вот и совмещу приятное с полезным. А пока надо настраиваться на предстоящую медитацию. Управление собственной силой, учитывая всё, что я о себе узнала, стало иметь двойную важность. Однако, несмотря на понимание этой самой важности учёбы, переключиться с размышлений о насущных проблемах и новостях на занятия удалось не сразу. Несколько минут я просто смотрела на магический водопадик. пытаюсь успокоиться, сосредоточиться и восстановить в памяти всё, что смогла достичь на прошлом занятии. А когда наконец взяла себя в руки и направила к водопаду первую энергетическую нить, что-то пошло не так. Стоило только моей нити коснуться энергонакопителя, как почти утихший зуд в правой руке резко усилился. Потеряв концентрацию, я нервно открыла глаза. И со зумлением мы видела, что руку от кончиков пальцев и почти до локтя охватило лёгкое свечение. Какого, едва сдержав испуганный возглас, я прижала руку к животу и прикрыв сверху левой рукой, быстро огляделась. К счастью, магистр Дангар находился в противоположном конце аудитории, а ближайшие сокурсники тихо сопели с закрытыми глазами. Никто моей в сиявшей конечности не увидел. Но что с ней такое? Жучки-светлячки на источник энергии так отреагировали, что ли? Может, они голодные? Я, конечно, никакого постороннего голода не чувствовала, но вдруг. Тогда надо попробовать их подкормить, а то ещё помрут прямо внутри меня. Бр. Подняв полы мантии, я получше замаскировала в складках руку. После чего воровато огляделась. Не наблюдает ли за мной кто-нибудь? И прикрыла глаза, снова концентрируясь на водопаде. Итак, а выплетаем связующую нить, отстраняемся от зуда в руке, а потом а потом произошло невероятное. Искариты не помчались питаться. Вместо этого они стали усиливать мою нить, чтобы смогла питаться получше я. прямо на моих глазах сверкающий ручеёк из жучков шустро и быстро доплетал моё заклинание, делая нить более плотной, насыщенной, ёмкой. Прошло буквально каких-то несколько минут, а я больше не ловила отдельные брызги. Теперь энергия водопадика текла ко мне пусть и небольшой, но стабильной струйкой, маленьким бодрым ручейком. Обалдеть. А помнившись Я принялась уже сама доплетать собственное заклинание в тех местах, где его держали искориты. Теперь это было легче лёгкого. Я больше не работала вслепую, а словно по шаблону усиливала нужное, попутно запоминая на будущее, как это правильно делать. Работала осторожно, внимательно и с полной отдачей. А спустя какое-то время осознала, что все жучки-светлячки исчезли. И я держу связь с живительным энергетическим ручейком сама. Сама. Очень хорошо, Ева, раздался рядом голос магистра Дангара. У вас виден значительный прогресс. Ваши энергетические каналы довольно быстро раскрываются. Спасибо. Я стараюсь, пробормотала я. И даже в разговоре связь не потеряла. Моя связующая нить точнее, уже тоненький канатик оказалась достаточно крепкой для этого. Вот вам и жучки из скариты. Кто бы мог подумать, что они помогают выстраивать заклинания. Хотя в библиотеке из скариты вроде как делали именно это. Циклично воспроизводили заклинание тумана. Получается, если своей энергии нет или не хватает, они заменяют её и делают всё сами. и отступают только когда уже не нужны догадка оказалась невероятной но одновременно логичной ведь в библиотеке не было источника энергии по крайней мере я ничего подобного не заметила и людей которые управляли бы заклинанием не было именно поэтому исcariты и выполняли заложенную в них когда-то радегам программу по воспроизведению нужного заклинания а когда появилась я и грубо говоря, взяла управление на себя, и скорее-то перешли в своеобразный режим ожидания. Интересно, если вернуть их в ту чашу, а живёт ли библиотека опять? Куснув губу, я с досадой поняла, что вряд ли. Ведь я-то заклинания Родега не знаю. Значит, программу в жучков вложить не смогу. Да если бы и смогла, текст в книгах это вряд ли восстановит. Так что лучше держаться от библиотеки подальше и не рисковать. Сейчас там наверняка полно магов, наблюдателей и каких-нибудь следователей. Привлекать к себе лишнее внимание однозначно не стоит. Вместо этого лучше позаниматься практикой. С такими помощниками воспроизведение заклинаний пойдёт намного быстрее. Конечно, если сегодня вечером мне не расскажут об искоритах что-то такое, что потребует быстро от них избавиться. Остаток занятия я потратила на то, чтобы попробовать выстроить вторую нить и расширить с её помощью первую. И хотя без эскоритов сделать это так и не получилось, банально не хватало концентрации, я окончательно убедилась в том, что сияющие жучки действительно помогают сплетать необходимые мне связи, ещё бы собственные заклинания умели создавать. Оувы. Наробкая надежда на то, что искариты могут обладать информацией, которую охраняли в библиотеке, не подтвердилась. Жучки включались в работу только тогда, когда я чётко представляла структуру заклинания и намечала его основные линии. Попытки просто возжелать, к примеру, более сильные связки с энергонакопителем водопада, ровным счётом ни к чему не привели. Да и новых знаний в голове не прибавилось. Ну и ладно. Настроение по окончании занятия у меня всё равно было приподнятым. На обеде все вокруг обсуждали прибывшую в академию делегацию каких-то видных магов и исследователей. Столовая напоминала расстревоженный улей. Все хотели попасть в библиотеку и своими глазами посмотреть на лишённые магии коридоры и уровни. Даже Алан с приятелями решили попробовать туда пробиться. Один из парней, Салар, утверждал, что в следовательскую группу входит кто-то из его родственников, а значит, шансы на это есть. Охваченные азартом, они предложили пойти с ними и мне, но я поспешно отказалась. Тем более вскоро представилась прогулка с Иланной и компанией Дириана. Она интересовала меня куда больше. И главное, было куда безопаснее.